Глава сорок третья Последние преграды к залу, где скрывалась Маоу, стал отряд из женщин в черных плащах, часть из которых при виде мужчины и демона отбросили оружие. «Свои! Свои!» Тот час, опустившись на колени, заговорили три девушки, поспешно снимая накидки и демонстрируя припрятанные в карманах нашивки черного солнца. «Ван Викце, Ван Вав и Харёвик, Вик!» Указывая пальцем на каждую из своих спутниц, проговорила Кана. «Да, да!» — закивала головою Сара. «Это мы вернули!» «Закрой свой рот, Сара!» Одновременно шикнули на ту вечно молчаливая Харё и рассудительная Кана. В момент, когда осознали, что хочет ляпнуть, Их недалекая подруга. «Господин, там внутри происходит что-то ужасное. Мы слышали крики. Будьте осторожны!» Добавив это, Кана вместе со своими девушками поспешили скинуть броню, из-за которых воительниц можно было спутать с местной стражей. «Спасибо за службу. Когда все закончится, вас непременно отблагодарят». Игнорируя раздевавшихся на коленях женщин, заявил мужчина, после чего вместе со своим отрядом ворвался в тронную. Картина, увиденная им, будоражила воображение. Десятки трупов устилали пол. Высокие колонны были залиты кровью. Повсюду виднелись руины, пентаграммы и... — Круги призыва! — нервно сглотнув, произнесла вслух Питта. Мать моя Астарта! Задрав голову к высокому потолку, прохрипела боки. В центре огромного зала, возле подножия трона, верхом на целой куче трупов придворных слуг и стражниц, спиной к входу, сидело рогатое существо, с интересом рассматривавшее что-то в своих руках. Учуя в знакомый запах, та удивленно обернулась одарив незваных гостей своим оценивающим взглядом. «Здравствуй, любимый!» В руках существа была голова Маоу Янчинг. «Вот мы снова и встретились!» С ноткой восхищения в голосе проговорило оно. «Ледяная ай!» непонимающе спросила Баки. «Темная ай!» Кинув голову старухи на пол и раздавив ее мощным ударом своей ноги словно зрелый плод, гордо заявила Димонесса. Тишина и воцарившаяся атмосфера сильно давили на собравшихся. Неактивированные круги под ногами демона пугали Катарину и Питту. Подобные действия могли выдернуть из подземного царства любую помощь и силу. Но почему она этого еще не сделала? Именно этот вопрос сейчас волновал всех, кроме Абадохиды. — Этот смрад, исходящий от тебя, где Абадон? — Близко, сестра. — Ты мне не сестра! Взревев кинулась на незнакомку Абада. Мощный удар, потоками воздуха заставивший всех смертных пошатнуться, откинула бадахиду в сторону. Небольшое тело со скоростью снаряда, разрушив каменную колонну, впечаталось в стену, отчего по ней во все стороны пошли огромные трещины. «А ты слабее, чем говорил отец!» Глядя на свою когтистую лапу, с усмешкой проговорила Ай. «Может, даже и не придется использовать его!» Разжав кулак, Демонесса поглядела на осколок голубого камня, не так давно являвшегося ее фамильным оружием. «Проглоти его!» — велел сделать Абадон при встрече с Абадой, опасаясь того, что у новой испеченной Демонессы не хватит сил одолеть более опытную и сильную. Но то, что она видела... «Ха! Думаю, и моих сил для победы будет достаточно!» Проговорила, едва моргнув, ай, и пошатнулась. Преодолев огромное расстояние за какой-то миг, перед ней на четвереньках встало нечто. Часть головы у него, как и одна из лап, отсутствовала. Ухватившись зубами за ногу темной, Абадахида махнула головой и отшвырнула зазнавшуюся прямиком в позолоченный трон. Тело с гулким звуком ударилось о металл после чего, сломав крепление, сдвинула кресло с пьедестала. Сплюнув застрявший в зубах кусок плоти Ай, Абада, прохрустев регенерировавшими конечностями, улыбнулась, после чего в нее, огибая пьедестал, полетело что-то острое и длинное. За спиной Дианы стоял Олег. Рыкнув, та мощным ударом своей лапы откинула летящий в их сторону предмет, пропуская мощный рубящий удар упущенного из вида врага. Разделив тело Абады на две части, Ай рассчитывала по кускам вернуть Демонессу обратно в ад. Но вставший перед ней мужчина не позволил этому случиться. Зазвенела сталь серебряного клинка, и черная кровь, продавшей душу женщины, брызнула на Олега атаковавшая до этого голыми руками ледяная принцесса, отступила. На двух лапах, быстро подобравшись ко второй части своего тела, Абадахида притянула ее к себе, после чего кишки, разрубленные ребра и позвоночник, как по волшебству, стали притягиваться друг к другу и срастаться. И уже спустя несколько секунд Демонесса вновь была готова к бою. «Почему? Почему ты защищаешь всех, кроме меня? Чем они лучше?» Взревев кинулась на Олега Ай и, не в силах сдерживать гнев, нанесла смертельный для человека удар. Но подоспевшая Абада вовремя смогла увести мужчину из-под удара. Пыльное облако, вперемешку с раздробившимися от удара камнями, поднялось с пола в ужасе осознав, что только что сделала, а и пошатнулась. — Прости, прости, Жак! — проговорила она. — Я не хотела. Пыль стала оседать, открывая людям состояние и внешний вид чуть не погибшего мужчины. Лицо молодого Жака было залито кровью. Правый наплечник комплекта брони, некогда подаренного Зори, отсутствовал. Весь нагрудник был в мелких вмятинах и трещинах. «Ребра сломаны!» Поставив мужчину на землю, то ли утверждая, то ли спрашивая, проговорила Абада. «Уходи!» — добавила Демонесса. «Я еще не достиг своего предела. При использовании моей силы раны не имеют значения, так что я, пожалуй, останусь». Кашляя кровью... Пытался сдержать боль мужчина. «Но ты можешь умереть!» Грозно прошипела Абада. «Ты тоже!» Возразил он. «Не думай обо мне! Сосредоточься на нашем враге!» «Без тебя, знаю!» Хотела сказать Диана, но вместо этого в очередной раз кинулась на Ай. «Позволить противнику снова атаковать?» означало поставить жизнь отца под угрозу. Чего она точно не хотела, так это увидеть его смерть. Начавшаяся в втронная мешанина для людей, присутствующих здесь лишь в качестве зрителей, напоминала мазки невидимого художника. Черные кляксы с искрами, сопровождающиеся звоном металла, возникали то тут, то там, оставляя огромные дыры в полуразрушенных стенах потолке и колоннах. Чтобы уследить за движениями этих существ, Зоря и Катарина были вынуждены войти в боевой транс. Ударная мощь этих двоих была непостижима для человеческого ума и недосягаема для тела. А что бы я смогла отразить удар? А что дальше? С ужасом наблюдая за двумя чудовищами, задавала себе вопросы Зоря. Если на грубую силу я смогла бы еще ответить, то вот ударная волна, следующая за ней, превратила бы мое тело в кровавую кашу, точно так же, как и тело моего господина. — О, нет, господин! Наконец-то, придя в себя, опомнилась Зоря, вслед за которой кинулись Катарина и Питта. Сила целительной магии всех троих окутали тело едва стоящего на ногах мужчины финитта глядя на решительное лицо мальчика за чьим взрослением наблюдала еще с пеленок наконец то поняла вы не принц жак не отменяя исцеляющей магии заявила женщина на что не растерявшийся мужчина тотчас подтвердил ее слова нет и я сказал тебе об этом еще при нашей первой встрече Слова Жака колющими иглами пронзили сердца Зори и Катарины, давно чувствовавших, что с этим парнем что-то не так. — Где мой принц? — боясь узнать ответ, едва выговаривала слова Питта. — Мертв. — все так же холодно, — ответил Олег. Руки паладина дрогнули, прервав исцеляющее заклинание. Из глаз потекли слезы. Неужели все ее усилия, деяния, на которые она пошла, были ради другого, незнакомого ей человека или демона, завладевшего телом ее любимого принца? — Ты убил его. Едва сдерживая ненависть к существу, которого еще минуту назад пыталась исцелить, спросила женщина. — Нет. Не спуская глаз с битвы двух демонес. Все так же, пребывая в трансе, ответил Олег. Он сам выбрал свою судьбу. Когда это произошло? Точно не знаю, но скорее всего на балу. Он вогнал клинок себе в сердце, после чего его не желавшая жить душа ушла, а на пустующее место насильно была выдернута моя. Клянусь, я не желал вреда этому юнцу. От слов парня по спине Питты пробежали мурашки. Она всегда чувствовала неладное. Его поведение, поступки и даже сказанные им слова напрямую говорили ей, слепой бабе, что ее Жака больше нет. Но она, не веря сказанному, продолжала следовать за ним. «Не знаю, кто ты, но я помогу тебе лишь в память о прошлом хозяине этого тела соврав не только мужчине, но и самой себе, произнесла паладин. — Спасибо. — искренне поблагодарил женщину Олег, после чего из руки той вновь потекла исцеляющая магия. Скорость двух диманес постепенно стала замедляться. Скользя по кровавому фаршу, оставшуюся от тел мертвецов, которыми был устлан пол зала, они, рвя друг друга на части, одновременно слабли.